Битва на Кадоре или деревянный броневик имени Ной Жордания. Подобно тому, как на скотном дворе стоит сделать неосторожный шаг, как тут же угодишь в коровью лепешку, так и в те времена, — оговаривал дядя Сандро, — бывало носа не высунешь, чтобы не шмякнуться в какую-нибудь историю. В тот день дядя Сандро гостил у своего друга в селе Анхара, расположенном на живописном берегу Кадора. В этом большом и зажиточном селе уже с полгода стоял меньшевистский отряд. На другом берегу реки стояли красные. В этом месте был проложен тогда еще единственный мост через Кадор. С этой стороны моста меньшевики охраняли мост от большевиков, тогда как с другой стороны моста большевики охраняли мост от меньшевиков то время было или казалось, а то и делали вид, что было, временное равновесие сил. Так или иначе, меньшевистская охрана, так же, как и наша, скучала и от нечего делать, а также для разнообразия солдатского стола, глушила рыбу. Глушили рыбу километра за два выше моста, и мертвая форель кверху брюхом плыла вниз по течению. Иногда рыба, оглушенная меньшевиками, попадала к большевикам, иногда наоборот. Как только раздавались взрывы, по обе стороны реки появлялись мальчишки, потому что солдаты и красноармейцы, как ни старались, не могли выловить всю рыбу. Течение даже здесь, в низовьях Кадора, очень быстрое. Так как было еще неясно, кто будет наступать, большевики или меньшевики, Обе стороны по взаимному согласию и договоренности глушили рыбу, чтобы не повредить моста на достаточно большом расстоянии от него. Таким образом, сравнительно мирные взрывы раздавались почти каждый день, потому что обе стороны отчасти старались доказать, что у них гранат и других боеприпасов достаточно, так что в случае войны есть чем встретить врага. Меньшевики в первое время, когда расположились в этом селе, объявили его закрытым городом, чтобы красные лазутчики не могли шпионить за ними. Кроме того, они побаивались и партизан, хотя, как потом выяснилось, в этих местах никаких партизан не было, потому что те, кто хотел воевать на стороне большевиков, могли просто переплыть Кадор и присоединиться к ним. Как только меньшевики объявили село закрытым городом, и стали ограничивать впуск и выпуск людей из села, жители его с особенной остротой стали переживать вынужденную разлуку со своими близкими и не могли успокоиться до тех пор, пока те не приезжали или они сами не наведывались к ним. А как быть сосвященной древними традициями необходимостью побывать на свадьбе и других родовых торжествах? о дежурство у постели больного родственника, о годовщина смерти, о сорокодневье, я уж не говорю о свежих похоронах. Одним словом поднимался ропот, и командование, не решаясь осложнять свои отношения с местным населением, тем более что отряд в значительной степени кормился за счет него, и в то же время, стараясь сохранить престиж, отменило свой приказ и наоборот объявилось село Анхара открытым городом для всех, кроме большевиков. Тут местные жители успокоились, и уже разлуку с близкими стали переживать менее болезненно, и уже никто никого не приглашал чересчур настойчиво, и никто никуда не уезжал без особой надобности, а все делалось в меру, как того требуют обычаи и собственное желание. Так обстояли дела в селе Анхара до первых дней мая 1918 года. Именно в эти дни дядя Сандро гостил у своего друга, жителя этого села, и на его глазах, можно сказать, история сдвинулась с места и покатилась по Черноморскому шоссе. Друга дяди Сандро звали Миха. Был он по его описаниям человеком статным, приятным с виду и умным. Слегка разводя руками и оглядывая свою сыновитую фигуру, дядя Сандро так о нем говорил. — Видишь, какой я! Так вот он был почти не хуже. По словам дяди Сандро, этот самый друг его разбогател на свиньях. Каждую осень он перегонял своих свиней в самые глухие каштановые и буковые урочища и держал их там вплоть до первого снега. В те времена в этих урочищах каштанов и буковых орешков лежало на земле по колено. Свиньи жирели с неимоверной быстротой, так что к концу осени некоторые уже не могли встать на ноги и, ползая на брюхи, продолжали пастись и жиреть. В конце концов, когда выпадал первый снег, свиней перегоняли домой, а оттуда — на базар. Наиболее преуспевших в ожирении — приходилось перевозить на ослах, потому что сами они передвигаться не могли. Конечно, какую-то часть уничтожали волки и медведи, но все равно выручка от продажи свиней перекрывала эту усушку и утруску за счет хищников. Ни не до него, ни, не кажется, после него никто не догадывался перегонять свиней на осенний выпас в каштановые леса, подобно тому, как перегоняют травоядных на летние пастбища. Впрочем, все это не имеет никакого отношения к самой сути моего рассказа, вернее, почти никакого. Правда, время было тревожное, и когда на дорогах Абхазии люди стали встречать ослов, навьюченных свиньями, этими злобно визжащими, многопудовыми бурдюками жира верхом на длинноухих терпеливцах, то многие, особенно старики, видели в этом зрелище мрачное предзнаменование. — Наклечишь, беду! — говаривали они Михи, останавливаясь на дороге и провожая глазами этот странный караван. — Я сам не ем! — пояснял тот мимоходом. — Я только нечестивцам продаю! Так вот, в то утро дядя Сандро вместе со своим другом сидел за столом и завтракал. Они ели холодное мясо с горячей мамалыгой. Дядя Сандро нарезал аккуратные кусочки мяса, обмазывал их аджикой, клал в рот, после чего досылал туда же ломоть мамалыги, не забыв предварительно окунуть его в волычевую подливку. Хозяин время от времени подливал красное вино. Разговор шел о том, что горные абхазцы, в отличие от долинных, более консервативны, и все еще не хотят разводить свиней, тогда как это очень выгодное дело, потому что в горах полным-полно буковых и каштановых рощ. Хозяин давал знать, что ценит широту взглядов, которую проявляет дядя Сандро, как представитель горной Абхазии, тем более что в самом селе Анхара многие никак не могли смириться с тем, что Миха вот так вот запросто, ни с того ни с сего, Взял, да и разбогател на свиньях. Земляки завидовали Михе, а так как догнать его в обогащении на свиньях уже не могли, им ничего не оставалось, как кричать ему вслед, что он плохой абхазец. Дядя Сандро жаловался, что у него нет времени заниматься свиньями, а отец не соглашается их разводить из глупого мусульманского упрямства. Миха обещал ему при случае поговорить по этому поводу с отцом дяди Сандро, хотя ему было неясно, почему у дяди Сандро находится время на всякое маломальско заметное застолье в пределах Абхазии, а на разведение свиней не хватает. Миха, разговаривая с гостем, по привычке прислушивался к мирному похрюкиванию свиней в загоне и глухим взрывам со стороны реки. Сегодня взрывы эти доносились отчетливей и разговор невольно обратился к последним новостям, вызвавшим усиление этих неприятных звуков. Дело в том, что позапрошлой ночью к меньшевикам прибыло подкрепление, и они стали готовиться к штурму моста. И то, и другое они старались, насколько это возможно, скрыть от постороннего глаза. Скрыть, разумеется, не удавалось, и тот берег обо всем знал. Во всяком случае, сразу же после прибытия подкрепления, то есть на следующий день с утра, большевики первые нарушили договор и стали глушить рыбу совсем рядом с мостом, тем самым показывая, что они знают и о прибывшем подкреплении, и о готовящемся штурме. Глушением рыбы возле моста они показывали, что у них теперь нет никакого резона беречь мост, по которому собираются наступать меньшевики, а наоборот, даже есть интерес взорвать его, и все-таки они его не взрывают. А почему? А потому что уверены в своих силах. Кстати, меньшевики после прибытия подкрепления заняли большой сарай местного князя, который использовал его обычно для общественных собраний, понимая пиршеств при плохой погоде. Они выставили усиленную охрану и стали что-то строить внутри сарая. А что они строят, никто не знал. Знали только одно, что меньшевики купили у местного населения 10 арб, но использовали от них только колеса. А почему не использовали остальные деревянные части, было неизвестно. Кроме того, они купили у местных крестьян каштановые балки и доски, и, надо честно сказать, купили щедро, по хорошей цене. Одним словом, было ясно, что там что-то строится, что это что-то будет на колесах арп, но что из себя представляет это что-то, никто не знал. Одни говорили, что меньшевики строят огромную бомбу, которую на колесах довезут до Мухуса, и там, раскатив ее с пригорка Чернявской горы, пустят на город и взорвут его. Другие говорили что строится не бомба, а деревянный броневик имени Ной-Жордания. Правда, на вопрос, что же послужит тягловой силой этому броневику, никто ничего определенного не мог ответить. Рядом с этим сараем лежало зеленое поле, общественный выгон, и некоторые крестьяне беспокоились, как бы во время строительства этого сооружения Оно не взорвалось и не покалечило скот или кого-нибудь из людей. На этот день, который мы сейчас описываем пером, свободным от предрассудков, была назначена сходка перед конторой старшины. На нее должно было явиться взрослое население мужского пола. Насильственная мобилизация была маловероятна, хотя и не вполне исключена, поэтому Миха не спешил на сходку, А ждал оттуда вестей, тем более что для неявки у него была достаточно уважительная причина в доме гость. После того, как жена его прибежала от соседей и сказала, что мобилизации не будет, потому что сходку уговаривать уговаривают, а отцеплять не отцепляют, хозяин решил пойти туда вместе с дядей Сандро. Верный своему правилу за большими общественными делами не забывать маленьких личных удовольствий, дядя Сандро тщательно выскоблил из кости лежавший перед ним костный мозг, слегка обмазал его аджикой и отправил все в рот, жестом показывая хозяину, что теперь он готов идти на сходку. Дядя Сандро и Миха вышли на веранду, где вымыли руки и ополоснули рты. Спустились вниз во двор. Здесь их встретил десятилетний хозяйский мальчик, всем своим видом показывая готовность выполнить любое поручение. Дядя Сандро подумал, что друг его, несмотря на то, что занимается разведением свиней, все-таки правильно по-нашему воспитывает детей. Он одобрительно посмотрел на мальчика и поручил ему поймать свою лошадь и загнать во двор. Он хотел быть готовым ко всему. — С этими никогда не знаешь, то ли гнаться за кем, то ли бежать от кого, — сказал он своему другу, на что тот, понимающий, кивнул. — С теми тоже, — добавил Миха. Дядя Сандро и Миха вышли на проселочную улицу. Со стороны моря дул свежий бриз, внизу, под обрывистым склоном, желтела всеми своими рукавами Дельта Кадора. Солнце играло на зелени, до того свежей и пушистой, что хотелось встать возле молодого куста дикого ореха и кротко обгладать его. Дядя Сандро подумал, что такие мысли не ко времени, и, щелкнув камчой по мягкому глинищу своего сапога, бодро зашагал, как бы подгорцовывая небесной музыки этого цветущего и тревожного дня. Дядя Сандро... Любил, спешившись, ходить вот так вот с камчой. Он чувствовал, что человек с камчой всегда производит на других благоприятное впечатление. Держа в руках камчу, прохаживаясь и постукивая ею по голенищу, дядя Сандро чувствовал, как в нем крепнет хозяйская готовность оседлать ближнего, тогда как та же камча нередко на глазах у дяди Сандро вызывала и укрепляла в ближнем, способность быть оседланным. А у иных, — замечал дядя Сандро, — при взмахе камчи в глазах появлялась даже как бы робкая тоска по оседланности. Дядя Сандро любил прогуливаться с камчой, но не потому, что стремился оседлать ближнего. Здесь была своего рода военная хитрость — самооборона. «Если у тебя вид человека, стремящегося оседлать ближнего, — говаривал дядя Сандро, — то уж во всяком случае тебя не слишком будут стремиться оседлать другие. Конечно, бывали случаи, когда у некоторых людей вид этой камчи вызывал раздражение, но дядя Сандро считал, что это просто зависть или ревность к его хозяйской готовности оседлать ближнего. По дороге стали попадаться жители села, верхом или пешком идущие на сходку. Кое-кто торопился, а кое-кто не спешил. Через некоторое время они догнали арбу, груженную песком. Друзья заторопились, потому что знали, она направляется к этому сараю, где меньшевики строят свое секретное оружие. Оказывается, для этого оружия им понадобился песок, и они наняли крестьян возить его. Было известно, что аробщиков, привозящих песок, Самому сараю не подпускают, им приказывают отойти в сторону, и сами заводят арбу в сарай, сами ее разгружают, и потом подводят пустую арбу к хозяину, с тем, чтобы она снова ехала за песком. Пронявшись с арбой, дядя Сандро сразу же узнал о ропщика. Это был кунта Маргания, когда-то работавший пастухом и живший в их доме. Увидев дядю Сандро, Кунта обрадовался и на ходу спрыгнул с арбы. Обнялись. Кунта теперь шел рядом с дядей Сандро, изредка помахивая над буйволами длинным прутом. «Орхи!» Арба немилосердно скрипела, а буйволы, наклонив рогатые головы, тянули ее, как бы стараясь разъехаться в разные стороны. Разговаривая с кунтой, дядя Сандро поглядывал на него — и думал о том, что рановато постарел Кунта. Ему было не больше сорока, но выглядел он уже чуть ли не старичком. Маленького роста, руки и горб за спиной, как вечная кладь. В чувяках из сыромятной кожи сейчас он бесшумно шагал рядом, напоминая дяде Сандро о собственном детстве, таком далеком и таком безгрешном. Кунта был человеком добрым и, прямо скажем, глупым. Он почти не мог самостоятельно вести хозяйство, разорялся. Обычно после этого он нанимался к кому-нибудь постушить. За несколько лет становился на ноги, брался за самостоятельную жизнь и снова разорялся. Правда, по слухам, теперь у Кунты взрослый сын, и он с его помощью справляется со своим нехитрым хозяйством. После обычных расспросов о здоровье родных и близких Кунта вдруг ожил. «Слыхали — Слыхали? — спросил он и заглянул в глаза дяди Сандро. — Смотря что, — сказал тот. — Меньшевики добровольцев берут, — важно заметил Кунта. — Это и так все знают, — сказал Миха. — Говорят, — пояснил Кунта с хитрецой, — если возьмут мухус... Разрешат потеребить лавки большевистских купцов. «Выходит, если мухуш возьмешь, что хочешь, бери?» — спросил дядя Сандро, потешаясь над кунтой и подмигивая Михи. «Сколько хочешь не разрешается», — сказал кунта, не чувствуя, что над ним смеются. «Разрешается только то, что один человек на себе может унести». — Что же ты хотел бы унести? — спросил дядя Сандро. — Мануфактуру, гвозди, соль, резиновые сапоги, халву, — с удовольствием перечислял Кунта. — В хозяйстве все нужно. — Слушай, Кунта, — серьезно сказал дядя Сандро, — сиди дома и кушай свою мамалыгу, а то худо тебе будет. «Переполох!» — вздохнул Кунта. «В такое время многие добро добывают». «Сиди дома!» — подтвердил Миха. «Сейчас не знаешь, где найдешь, где потеряешь». «Тебе хорошо. У тебя свиньи!» Как о надежной твердой валюте напомнил Кунта и, немного подумав, добавил. «Я-то сам не иду. Сына посылаю». Они вышли на лужайку перед конторой, и сразу же гул толпы донесся до них. Под большой развесистой шелковицей стояло человек триста 400 крестьян. Те, что уместились в тени шелковицы, сидели прямо на траве. Позади них стоя толпились остальные. Среди них выделялась десятка-полтора всадников, что так и не захотели спешиться. У канавязи трепыхалась сотня лошадиных хвостов. Кунта попрощался с друзьями и легко вскочил на арбу. «Подожди!» — вспомнил дядя Сандро про тайное оружие меньшевиков. «Ты о нем что-нибудь знаешь?» — он кивнул в сторону сарая. «Нас близко не подпускают», — сказал Кунта. «А ты попробуй. Придурись как-нибудь», — попросил дядя Сандро. «Хорошо!» — уныло согласился Кунта и, взмахнув прутом, Огрел вдоль спины сначала одного, а потом и второго буйвола, так что два столбика пыли взлетели над могучими спинами животных. — Да ему, бедняги, и придуряться не надо, — заметил Миха. Дядя Сандро кивнул с тем теплым выражением согласия, с которым все мы киваем, когда речь идет об умственной слабости наших знакомых. — Эртоба! — «Эртоба!» — первое, что уловил дядя Сандро, когда они с Михой приблизились к толпе. Это были незнакомые дяде Сандро слова. Они подошли к толпе и осторожно заглянули внутрь. У самого подножия дерева за длинным столом сидело несколько человек. Стол этот, давно вбитый в землю для всяких общественных надобностей, сейчас из уважения к происходящему был покрыт персидским ковром, принадлежащим местному князю. Сам князь, пожилой подтянутый мужчина, тоже сидел за столом. Кроме него за столом сидели два офицера, тот, что был с отрядом, и тот, что прибыл с подкреплением. Дядя Сандро сразу же по глазам определил, что оба настоящие игроки, ночные птицы. Рядом с князем сидел и явно дремал огромный дряхлый старик в черкеске с длинным кинжалом за поясом, с башлыком, криво по повязанным на большой усатой голове. Усы были длинные, но как бы изъеденные временем, не густые. Это был известный в прошлом головорез Нахарбей. Хотя по происхождению он был простым крестьянином, за неслыханную дерзость и свирепость в расправе со своими недругами Он пользовался уважением почти наравне с самыми почтенными представителями княжеских фамилий, что, в свою очередь, рождало догадку о характере заслуг далеких предков нынешних князей, которые вывели их когда-то из толпы обыкновенных людей и сделали князьями. Поговаривали, что Нахарбей участвовал в походах Шамиля, но так как сам он уже смутно помнил все кровопролития своей цветущей юности, и иногда аварского Шамиля путал с абхазским Шамилем, известным в то время Абреком, то местные заправилы, стараясь преуспеть в большой политике, поддерживали то одну, то другую версию. Сейчас господствовал аварский вариант, потому что борьба меньшевиков с большевиками довольно удобно укладывалась в традиции борьбы с царскими завоевателями. Нахар-бей дремал, склонив голову над столом, иногда сквозь дрему, ловя губами нависающий ус, Порой он открывал глаза и смотрел на оратора грозным склеротическим взглядом. У края стола возвышался оратор. Никто не знал его должности, но дядя Сандро, оценивая происходящее, решил, что он меньшевистский комиссар. Это был человек с бледно-желтым лицом, с чересчур размашистыми движениями рук и блестящими глазами. Говорил он на чисто абхазском языке, но иногда вставлял в свою речь русские или грузинские слова. Каждый раз, когда он вставлял в свою речь русские или грузинские слова, старый нахарбей открывал глаза и направлял на него смутно враждебный взгляд, а рука его сжимала рукоятку кинжала. Но пока он это делал, оратор снова переходил на абхазский язык, и взгляд престарелого джигита Затягивался дремотной пленкой, голова опускалась на грудь, а рука, сжимавшая рукоятку кинжала, разжималась и сползала на колено. Время от времени оратор хватался за стакан и отпивал несколько глотков. Когда в стакане кончалась вода, сидевший рядом с оратором писарь услужливо наливал ему из графина. Звук льющейся воды или звяканье графина о стакан тоже ненадолго будили престарелого джигита. Перед писарем лежала открытая тетрадь. Слушая оратора, он постукивал по столу карандашом, держа его длинным отточенным концом кверху. Оглядывая крестьян, он взглядом давал знать, что с удовольствием внесет в свою тетрадь эту замечательную речь, но только плодотворно преображенную в виде списков добровольцев. Во время своей речи Оратор то и дело выбрасывал руку вперед и сверкающими глазами как бы указывал на какой-то важный предмет, появившийся вдали. Дядя Сандро уже знал, что это делается просто так, для красивой убедительности слов. Но многие крестьяне еще не привыкли к этому жесту, тем более в сочетании со сверкающими глазами, и то и дело оглядывались назад, стараясь разглядеть, на что он им показывает. Те, что попривыкли к этому жесту, посмеивались над теми, кто все еще оглядывался. Справа от дяди Сандро сидел на лошади незнакомый крестьянин. Лошадь его, косясь на камчу дяди Сандро, беспокоилась и все норовило уйти в сторону, но отойти было некуда, и хозяин, не понимая причины ее беспокойства, тихонько ругался, каким-то образом связывая в один узел это ее беспокойство и суетливость оратора. После очередного выбрасывания руки, когда многие крестьяне оглянулись по направлению руки, всадник этот с довольной улыбкой посмотрел на дядю Сандро и сказал, в «Первый раз, как увидел, думаю, на что это он там показывает? Может, думаю, скот в поле? На потраву показывает? Как же, думаю, я с лошади не вижу, а он со своего места замечает?» В конце лужайки за плетнем виднелось кукурузное поле. Всадник, поглядывая на дядю Сандро и одновременно косясь на это поле, давал убедиться своему собеседнику, что у него кругозор гораздо шире, чем у оратора, и, стало быть, оратор никак не может видеть что-нибудь такое, чего не видит он со своей лошади. После этого он неожиданно притянул одну из веток, нависающих над его головой, и стал бросать в рот, посасывая и причмокивая, мокрые, продолговатые ягоды-шелковицы. — А ну, тряхни! — сказал кто-то из сидящих впереди. Всадник покрепче ухватился за ветку и несколько раз тряхнул ее. Черный дождь шелковец посыпался вниз. Впереди образовалась небольшая суматоха, и писарь, заметив ее, — направил на всадника осуждающий взгляд. Дядя Сандро с усмешкой отметил, что писарь старается придать своим глазам такой же блеск, как у оратора. Постепенно крестьяне притихли, и только лошадь, шумно дыша на траву, дотягивалась до рассыпанных ягод. А между тем оратор продолжал говорить, стараясь разгорячить сходку и довести ее до состояния митинга но сходка до состояния митинга никак не доходила. Самому оратору почему-то мешали взрывы, то и дело доносившиеся со стороны реки, да и сами крестьяне, задававшие всякие, уводящие от митинга вопросы. Как только слышался очередной взрыв, оратор замирал, поворачивал к реке свое бледное подвижное лицо и говорил «Слышите? Сами нарушают!» а потом сами будут жаловаться, что мы наступаем. Дядя Сандро никак не мог понять, кому будут жаловаться большевики, если меньшевики начнут наступать. Вообще он много из речи оратора не понимал, объясняя это отчасти своим опозданием на сходку, отчасти всеобщим безумием. Оратор, по-видимому, еще до прихода дяди Сандро, объяснил, почему меньшевистская власть хорошая, а советская плохая. Теперь, уже исходя из этого, он останавливался на выгодах, которые получат крестьяне при меньшевистской власти именно потому, что она хорошая, а не наоборот. А раз так, — говорил он, — крестьяне должны проявить сознательность и вступать в ряды добровольцев. Каждый, — говорил он, — кто не превышает 35-летнего возраста, И еще не потерял совести под влиянием большевиков, должен в это трудное время вступить в ряды добровольцев. Для тех, — пояснил он, — кто превышает этот возраст и в то же время не потерял совести под влиянием большевиков, командование сделает исключение и будет принимать в ряды добровольцев. Так пояснил он, хотя никто у него не просил пояснения. — Эртоба! Эртоба! При каждом удобном случае выкрикивал он «Что это за слово?» — спросил дядя Сандро у своего товарища, который во всех отношениях был почти не хуже дяди Сандро, а в отношении грузинского и русского языка даже лучше, опять же, как человек, торгующий свиньями, то есть имеющий дело с христианскими народами. — Эртоба — значит единство, — ответил Миха. — Он хочет, чтобы мы с ним были заодно. Слева от дяди Сандро стоял незнакомый крестьянин. Дядя Сандро заметил, что тот каждый раз, когда недослышивал или недопонимал оратора, прикрывал рот, словно включал инструмент, усиливающий как смысл, так и звук ораторской речи. Сейчас он обернулся на слова Михи. «Я могу быть с родственником заодно!» — сказал он, загибая корявый палец и с дурашливой улыбкой кивая на оратора. — С соседом заодно, с односельчанином заодно, но с этим эндурцем, которого первый раз вижу, как я могу быть заодно? — В том-то и дело, что чушь болтает, — отозвался верховой, снова пригибая ветку шелковицы и ища глазами, где она гуще облеплена ягодами. — Стоящий человек никогда не будет показывать рукой на то, чего сам не видит. — Завтра наступаем, — объявил оратор, — кто с нами записывайтесь до шести утра, а после шести, хоть золотом осыпьте, ни одного человека не возьмем. — Спешите в ряды! Эртоба! Эртоба! — крикнул он и взмахнул рукой, как бы призывая весь оркестр звучать в едином марше. «Эртоба!» — повторили за ним несколько голосов, да и те запнулись, смущаясь своим одиночеством. Видя, что люди слишком мнутся, оратор решил им помочь и сказал, что если прямо сейчас некоторым записываться стыдно перед близкими, у которых родственники ушли с большевиками, то такие позже могут заходить в контору и записываться тайно, потому что командование, в отличие от тех, кивок в сторону реки, уважает родственные чувства. Писарь, оглядывая собрание и молча останавливая взгляд то на одном, то на другом, предлагал вписать их в свою тетрадь, но те, на ком он останавливал свой взгляд, чаще всего отворачивались или, не успев отвернуться, прикладывали руку к груди и отказывались, смягчая отказ этим жестом благодарности за доверие все же человек 15-20 записалось. Первым по предложению князя зачислили в отряд в качестве почетного добровольца старого Нахарбея. При этом все радостно зашумели. Писарь, медленно, словно продлевая удовольствие, вписывал его в тетрадь, а оратор в это время уверял сходку, что дух Нахарбея осенит правое дело меньшевиков. Сам престарелый джигит, услышав свое имя в сопровождении слишком громкого шума, усанул ус и уставился на оратора до того неподвижным и долгим взглядом, что тот не на шутку смутился. Но тут к Нахарбею наклонился князь и что-то зашептал ему на ухо. Тот кивнул усатой головой и успокоился. — Задавайте вопросы! — сказал оратор, ободренный тем, что все-таки кое-кто записался. После добавил с намеком на тех, кто за рекой, «Мы вопросов не боимся!» Он победно оглядел собравшихся и теперь уже сам, налив себе воду из графина, стал ее пить большими глотками. «Как мельница на воде работает!» — сказал кто-то из задних рядов. «Работает-то как мельница, да муки не видать!» — добавил другой. «Сынок!» Кто-то обратился к оратору из толпы. «Говорят, если мухус возьмете, большевистских купцов разрешат потеребить. Интересуемся, это правда?» Оратор все еще пил воду, когда прозвучал вопрос, но, услышав его, он быстро отставил стакан и замахал рукой. «Ничего такого я не говорил и даже не имею права говорить!» Как-то чересчур сварливо открестился он, из чего многие поняли, что так оно и будет, только прямо говорить об этом не хотят. — Послушай! — вдруг закричал тот, что стоял слева от дяди Сандро. — А что будет с нами, если мы с вами пойдем, а большевики нас побьют? Сразу же установилась неловкая тишина. Стало слышно, как у канавязи... Щелкает железо во рту лошадей и шуршат их хвосты, отмахивающиеся от мух. С одной стороны, всем не терпелось узнать, что скажет оратор, а с другой стороны, вопрос прозвучал слишком дерзко для этих гостелюбивых краев. А ведь меньшевики были некоторым образом гостями, хотя и зваными. «Интересный вопрос», — сказал оратор и посмотрел на сидящих рядом с ним за столом. Оба офицера презрительно закачали головами, показывая, что исход предстоящего сражения у них не вызывает тревоги. «Интересный вопрос», — повторил оратор и прибавил. «Но нас коммунисты никогда не побьют! Тем более!» Оратор умолк и многозначительно кивнул в сторону сарая, откуда доносился приглушенный перестук топоров. «Кто его знает?» Миролюбиво заметил сосед дяди Сандро, задававший вопрос. Он был рад, что кое-как выкарабкался из своего вопроса. «А почему вы не говорите, что у вас там делается в сарае?» Вдруг раздался чей-то раздраженный голос из задних рядов. Люди, видно, продолжали подходить. Дядя Сандро говорящего не видел, но по голосу почувствовал, что тот стоит на солнце и может даже без шапки. «Может взорваться!» — продолжал раздраженный голос. «А у нас там скот пасется! Женщины ходят!» «Взорваться не может! Не допустим! Но военную тайну разглашать не имею права!» — ответил оратор и прибавил. «Завтра сами увидите!» «А как быть с теми абхасцами вдруг кто-то выкрикнул из толпы. «Которые, пользуясь суматохой...» «Вовсю разводят свиней!» «Каких свиней?» — растерялся оратор. «Да, да, как быть?» С нескольких сторон оживились завистники Михи. Оратор растерялся, но зато сам Миха ничуть не растерялся. «Я сам не ем, черт вас подери!» — громко выкрикнул он. «Я только нечестивцам продаю!» «И я как гость! Оттверждаю!» — зычно добавил дядя Сандро. Все оглянулись на него, многие удивленно, потому что видели его в первый раз. «Сандро из Чегема!» — теплым ласкающим слух ветерком прошелестело по толпе. «Ты гость! Ты можешь не все знать!» — вяло огрызнулся тот, кто выкрикнул насчет свиней. — Вы у человека про дело спрашиваете, — вставился князь, — а со своими свиньями мы тут сами разберемся. Князь тоже был противником свиноводства. Он считал, что вместе со свиньями в чистую жизнь абхазцев проникает гибельное неуважение к старшинству, хамская односложность отношений, свойственная другим, простоватым по сравнению с абхазцами народом но сейчас заниматься этим было неуместно. «А сколько продлится поход?» — раздался голос из толпы. «Думаю, с месяц», — сказал оратор довольно уверенно. «Ого!» — громко удивился тот же голос. «Как же я пойду, если мне через две недели кукурузу мотыжить, а там и табак подоспеет?» «Пусть родственники!» — начал был оратор. Но он не договорил, потому что со стороны реки опять раздались взрывы. «Видите, что делают?» — дернулся он в сторону взрывов. «Сами нарушают, а потом сами будут говорить, что мы первые! Интересуюсь!» — раздался голос. «До «Да какого места будем воевать? До Гагры или до Сочи?» «До Сочи и даже дальше!» «Зачем дальше? Дальше Россия!» «Чтобы окончательно Ленина победить, надо идти и на Россию!» — выкрикнул оратор. «Но для этого нам нужны три вещи!» Он замолк и, поджав губы, уставился в толпу, нагловато стекленеющими глазами, стараясь заранее внушить важность того, что он собирается сказать. «Ленина сами русские победить не смогли! А ты что, сможешь?» «Тише!» Говорит, какие-то вещи нужны. Лошадь, седло, винтовка. Вот тебе три вещи. Эртоба, эртоба, эртоба!» Разрядился, наконец, оратор с таким видом, словно сказал что-то новое. «Надоел со своим единством!» «Попомните мое слово!» Опять заметил всадник и, деловито оглядев шелковицу, слегка сдвинул коня, чтобы достать ветку получше. Человек, который показывает на то, чего сам не видит, порченый. «Ты хоть шелковица налопаешься!» — заметил крестьянин, что стоял слева от дяди Сандро. «А мы чего сюда притащились?» «Ша! Кто-то из наших будет говорить!» Какой-то старик пробрался в толпе, вышел из первого ряда, спокойно всадил посох в землю, положил на него обе руки и сказал, что выступит от имени многих, хотя и не всех. Он сказал, что некоторые согласны служить в армии меньшевиков, но с тем условием, чтобы охранять склады, готовить еду, присматривать за лошадьми. Но стрелять те многие, хотя и не все, от имени которых он выступает, не согласны, потому что среди большевиков немало родственников и односельчан. Поэтому, — сказал он, — если наши добровольцы сейчас начнут стрелять по большевикам, то не исключено, что кто-нибудь из них попадет в нашего, а пролитая кровь будет взывать к мести и погибнет много невинных. Особенно неприятно, — сказал он, — что большевики с меньшевиками или замирятся, или, — добавил он с какой-то обидной непричастностью, — победят друг друга а кровная месть будет продолжаться годами. Поэтому те многие, хотя не все, от имени которых он говорит, решили, что нашим добровольцам можно идти в поход, но от стрельбы их следовало бы освободить. С этими словами он вытащил свой посох из земли и уважительно, но с достоинством пятясь, вошел в толпу, которая поддерживала его речь одобрительными выкриками может быть, как раз тех многих, хотя и не всех, от имени которых он говорил. — Когда дело касается свободы, не будем торговаться! — заметил оратор, сделав кислую мину. Видно, речь старика ему не совсем понравилась. — Будем торговаться! — злобно выкрикнул тот, что говорил о сарае. Дядя Сандро, узнав его по голосу, удивился, что тот все еще стоит на солнце. «Большевики говорят, не будем торговаться! Вы говорите, не будем торговаться!» Окончательно закипел тот, что стоял на солнце и, притом, возможно, без шапки. «А мы отрезаны от города! Соли нет! Мануфактуры нет!» «Вы не так поняли!» — крикнул оратор, но тут другие ему не дали говорить. «Так поняли! Потому что и стекол для ламп тоже нет!» Крикнул кто-то и всем почему-то сделалось смешно. Толпа задвигалась и стала распадаться на части, и уже ни оратор, ни как бы пораженный неуважительностью своих земляков князь никого остановить не могли. Некоторые стали отходить к канавязи, другие, что пришли пешком, уходили громко, зовя родственников и попутчиков. Последнее, что успел прокричать оратор, это чтобы родственники ушедших с большевиками не мешали односельчанам вступать в ряды добровольцев. «Мы вас не агитируем! Вы их не агитируете, прокричал он, выбросив вперед руки с выпеченными ладонями, как бы намекая на необходимость соблюдать равенство шансов. Дядя Сандро вместе со своим другом отошел к дороге, где должен был проехать кунта. Во время сходки он то и дело поглядывал на дорогу, чтобы не пропустить его. Наконец Кунта появился на дороге. — Я придурился, но ничего не получается, — сказал он, поравнявшись с друзьями. Он остановил Арбу и хотел сойти с нее. — Ладно, поезжай, — сказал дядя Сандро, не давая ему сойти с Арбы. — Может, зайдешь? — неуверенно спросил Кунта, глядя в лицо дяди Сандро. — Уж цыпленочка-то для тебя отыщем. — «Спасибо, Кунта, в другой раз», — сказал дядя Сандро, думая о своем. Кунта заскрипел дальше, поигрывая хворостиной и мурлыкая песню о ропщика. Миха и дядя Сандро оглянулись на шелковицу. Там уже почти никого не было. Князь и один из офицеров сидели за столом друг против друга, расставляя фишки для нарт. Вокруг собралось несколько любопытных, а может и желающих принять участие в игре. Из усадьбы князя, которая примыкала к площади, три женщины вытащили корзины с закусками и вином. У опустевшей канавязи двое княжеских людей, хозяйственно переговариваясь, громоздили на лошадь престарелого Нахарбея. — Что думаешь о сходке? — спросил Миха, когда они повернули к дому. Дядя Сандро долго не отвечал, и Миха терпеливо ждал, зная, что слово дяди сандро Сандро» чего-то стоит. «Это не власть!» — сказал дядя Сандро, шлепнув камчой по голенищу и, громко как бы стараясь преодолеть его социальную тугоухость, повторил. «Попомни мое слово, Миха! Это не власть!» «Что же делать?» — спросил Миха, прислушиваясь к своему загону, хотя до дому еще было далеко и ничего не было слышно. «Надо попробовать с большевиками!» — сказал дядя Сандро и выразительно посмотрел на Миху. — Но к ним с голыми руками не пойдешь. — А как узнать? — пожал плечами Миха, все еще безуспешно продолжая прислушиваться к своему загону. — Чтобы стражников купить надо время, а завтра начнется. — Я что-то придумал, — кивнул дядя Сандро в сторону засекреченного сарая. — Попробуем. — Попробуем. Судя по тому, что Миха на лету ухватил мысль дяди Сандро, можно заключить, что он быстро одолел свою социальную тугоухость. Не забудем, что он при этом прислушивался, правда, безуспешно, к своему загону. Впрочем, ему даже безуспешно прислушиваться к своему загону было гораздо приятнее всего, что можно было успешно услышать на митингах и сходках тех дней. Да и вообще... Если подумать, была ли свойственна социальная тугоухость человеку, который первым из абхазцев не только сделал ставку на свиней, но и первым же догадался перегонять их осенью в каштановые и буковые урочища. Нет, сдается мне, что она ему не была свойственна. Ведь даже сейчас, возвращаясь домой, он продолжал с каким-то сердитым недоумением прислушиваться к своему загону, словно всем своим видом хотел сказать, Да войдем мы, в конце концов, в зону хрюканья, или все еще будем болтаться, черт знает где? А может, не это хотел сказать, может, хотел сказать, а не оглох ли я на сходке, слушаю эту тарабарщину, что это свиней своих не слышу? Нет-нет, пока существует эта самая зона хрюканья, бленья, ржанья, мычанья, ни о какой социальной тугоухости не может быть и речи. Это потом, гораздо позже, она придет вместе с А! Гори огнем! А! В задницу! И, наконец, спокойный и потому непобедимый возглас, тихо подхваченный всей страной, как новая молитва, как буддийский призыв к самосозерцанию Перекур. Через два часа, в зарослях папоротника. Неподвижно лежал дядя Сандро и в цейсовский бинокль следил за тем, что делается у засекреченного сарая. Он видел, как время от времени к нему подъезжает арба, как она останавливается, как с нее лениво спрыгивает аропщик, отходит в сторону под жидкую тень алычи, как один из солдат залезает на арбу, а другой в это время распахивает ворота, где виднеется... О возможности заглянуть в сарай дядя Сандро догадался, когда оглядывал его еще на площади. Но чтобы использовать промежуток в 5-10 минут, пока арба не пройдет в открытые ворота, надо было находиться прямо напротив них, то есть на выгоне, который хорошо просматривался со всех сторон. В конце выгона, примерно в полукилометре от сарая, начинались заросли. Часовым никак не могло прийти в голову, что на таком расстоянии кто-то наблюдает за воротами. Да и кто мог подумать, что в этом селе окажется человек с великолепным биноклем, когда-то принадлежавшим принцу Ольденбургскому, а теперь ставшим собственностью неведомого меньшевикам, впрочем, как и большевикам, дяди Сандро. Но что же он увидел? Он увидел деревянное сооружение, чуть выше человеческого роста, Гигантский ящик, слегка приподнятый колесами над землей. Колеса были закреплены изнутри и едва высовывались из-под боковой стены сооружения. Дядя Сандро сразу же догадался, что это так сделано для того, чтобы защищать колеса от вражеских пуль, и удивился военной хитрости меньшевиков. Продолжая наблюдать... Дядя Сандро пришел к выводу, что боковые стены сооружения сдвоены, потому что на одной из них довольно свободно стоял солдат и что-то проделывал лопатой. Как только дядя Сандро догадался, что стены сдвоены, и только потому солдат так свободно стоит на стене, он тут же сообразил, что солдат выравнивает и трамбует песок, насыпанный между стенами. Тут дядя Сандро окончательно раскусил назначение этой крепости на колесах. Он понял, что меньшевики под ее прикрытием постараются переехать через мост. «Вот тебе и меньшевики», — подумал дядя Сандро, опуская бинокль. «А мы-то считали их простаками». Он повернулся на спину, с трудом вытянул затекшую в неудобной позе ногу, и стал смотреть на синее небо. По кустам прошелестел ветерок, и дядя Сандро почувствовал запах еще влажной земли, высохшей прошлогодних стеблей папоротника, услышал высоко над собой пение жаворонков и вдруг подумал. «Зачем меньшевики? Зачем большевики? Зачем вообще я здесь лежу и выслеживаю это деревянное чудище?» Боясь шевельнуть затекшей ногой, он смотрел в небо и думал о бренности человеческих усилий. «Да и стоит ли делать какие-то усилия, — думал он, — если оттуда, сверху, главный тамада следит в небесный бинокль за всеми людьми, чтобы каждый делал предписанное ему в согласии с его великим замыслом?» Так думал дядя Сандро. Чувствуя, что постепенно нога его отходит и начинает подчиняться ему. Дядя Сандро пошевелил ею и ощутил, как последние мурашки пробежали по ней и исчезли вместе с расслабляющими мыслями о бренности человеческих усилий. Подобно тому, подумал дядя Сандро, как моя нога после некоторого застоя пришла в подчинение моему замыслу пошевелить ею, Так и я после некоторой слабости должен подчиняться его замыслу, который, скорее всего, состоит в том, чтобы мне лежать в этих кустах и следить за приготовлениями меньшевиков. «Иначе с чего бы я здесь мог очутиться?» — решил дядя Сандро и, перевернувшись на живот, приподнял бинокль. Теперь одно недоумение оставалось у него. Какая сила будет тащить это огромное и тяжеловесное сооружение? Мотор? Но если это мотор от автомобилей, которые фырча и воняя сейчас бегают по Приморскому шоссе, то почему его никто не слышал? А если это мотор от парохода, то где же труба? Без трубы ни один пароход не движется. Это дядя Сандро знал точно. Правда, некоторые говорили, что деревянный броневик может двигаться на буйволах, запряженных изнутри, но дядя Сандро сомневался в этом. Арбы все еще подъезжали к сараю, ворота открывались и закрывались, но увидеть больше того, что он уже увидел, не удавалось. Потом один из солдат вышел из сарая и ушел куда-то, а через некоторое время к сараю подошли человек сорок солдат, и все они вошли внутрь. Дядя Сандро догадался, что их привел солдат, что выходил из сарая. Часовой, что стоял у ворот, сейчас вместе со всеми вошел в сарай и закрыл за собой ворота. Дядя Сандро даже заерзал от нетерпения, до того ему было любопытно узнать, чего это они там заперлись. Подошла арба. Один из солдат вышел из сарая и, как обычно, ввел ее внутрь. Оробщик, как обычно, отошел и присел в тени алычи. Может быть, потому что сейчас у ворот не было часового, их забыли закрыть за въехавшей в сарай арбой. Дядя Сандров пился биноклем в открытые ворота. Даже аробщик, который сидел в холодке, на этот раз заметив, что за ним никто не следит, а ворота остаются распахнутыми, осторожно поднялся и перешел на такое место, откуда было видно, что делается внутри. Дядя Сандро улыбнулся. Издали в бинокль было забавно подглядывать за подглядывающим. Он опять вспомнил про главного Тамаду и подумал, что, может быть, ему так же забавно в свой небесный бинокль следить за мной, как мне за этим оробщиком. Так вот и живем, послеживая друг за другом. — подумал дядя Сандро и, уже больше не отвлекаясь, следил за тем, что происходило в сарае. А между прочим, друзья, некоторые наблюдения дяди Сандро представляются мне довольно любопытными. Нет, я имею в виду не то, что, мол, живем, послеживая друг за другом, хотя и это достаточно любопытно, а то, что издали в бинокль было забавно подглядывать за подглядывающим именно издали, а не вблизи. Вообще издали странно следить за человеком, который хитрит. Можно издали следить за человеком, когда он спит, ест, работает, целуется, и все это, друзья, не кажется чем-то особенным. Но стоит издали увидеть, как человек хитрит, чего-то доказывает, изворачивается, или в крайнем случае просто жульничает, как все это представляется чем-то странным, Невероятным, даже как бы фантастическим. Да что ж тут невероятного, вправе вы у меня спросить? Что делает это обыкновенное зрелище из ряда вон выходящим видением? Расстояние. Даль. Вот что, друзья мои. Оказывается, наше зрение так устроено, что чем дальше находится от нас наш наблюдаемый собрат, тем приятней нам его видеть в общечеловеческих, так сказать, исторически оправданных проявлениях. Наблюдая за человеком на расстоянии и догадываясь, что он хитрит или краснобайствует, или, в крайнем случае, просто ворует стакан из выемки автомата с газированной водой, мы с особой остротой чувствуем, что это совсем не те проявления человеческих свойств, которые мы считаем исторически оправданными. Но так как эти свойства, вопреки исторической оправданности, все-таки разворачиваются на наших глазах, мы начинаем находить во всем этом мистический оттенок, я бы сказал, некоторую, хотя и вялую, связь с кознями дьявола. А ведь те же проявления человеческих свойств в непосредственной близости представляются хотя и неприятными, но достаточно терпимыми. Вот что значит. «Расстояние!» Кстати сказать, прямо напротив моего дома за высокой каменной стеной находится какое-то предприятие, не то мебельная фабрика, не то секретный завод. Днем там что-то визжит, а в проходной всегда стоит вахтер. Одним словом не знаю, секретное это предприятие или полусекретное, одно знаю точно, что там днем в рабочее время пить не разрешается. Я так думаю, потому что каждый день из окна вижу одну и ту же картину. Возвращаясь с перерыва, двое рабочих подходят к углу этой стены, и один из них влезает на плечи другого. После этого оба, пошатываясь, выпрямляются, и получается довольно высокая, хотя конструктивно, морально тоже, и неустойчивая пирамида с бутылкой на вершине вытянутой руки. Бутылка осторожно ставится на стену, после чего конструкция без всяких предосторожностей распадается и уже в виде двух отдельных, якобы независимых друг от друга рабочих, исчезает в проходной. Через некоторое время я вижу, как с той стороны стены появляется голова, из чего я заключаю, что с той стороны имеется земляной вал или еще какое-нибудь подобное сооружение. Так вот, появляется голова человека, но нет, чтобы сразу забрать бутылку и спрыгнуть на землю или в объятия друзей, чего не знаю, того не знаю, так он, владелец этой головы, почему-то сначала смотрит по сторонам, словно любуется неожиданно открывшимся ландшафтом, а потом, как-то рассеянно скользнув глазами по стене, обнаруживает бутылку и, приподняв ее, несколько мгновений оглядывает чахлый скверик, а также окна нашего дома словно с некоторым осуждением спрашивает «Кто сюда поставил бутылку?» И словно получив на свой молчаливый вопрос какой-то ответ, он, как бы не вполне удовлетворенный этим ответом, исчезает вместе с бутылкой. Теперь представьте себе положение человека, который с какого-то космического расстояния следит за всем человечеством сразу и за каждым человеком в отдельности. Я имею в виду главного Тамаду, как сказал бы дядя Сандро. Каково ему все это видеть? Какое трагическое противоречие в его положении! С одной стороны, согласно нашей почти доказанной гипотезе, сама огромность расстояния между наблюдателем на небесах и землей создает в душе главного Тамады неимоверную тоску по человеку, ласкающему взор благородством своих проявлений. А с другой стороны, беспощадная острота зрения, естественная для всевидящего, не оставляет никаких иллюзий относительно характера подобных внеисторических проявлений. Но довольно, довольно останавливать нескромный взгляд на этих чересчур интимных мелочах нашего существования. Лучше вернемся к дяде Сандро тем более, что он явно чем-то взволнован. Вот он переставил локти поудобней и замер, наблюдая. Что же случилось? На глазах дяди Сандро сооружение сдвинулось с места и отошло вглубь сарая. Он увидел множество ног, примерно по щиколотку торчащих из-под боковой стены. Казалось, чудище ожило, и поползло, передвигая множеством коротких лап. Потом оно в раздумье остановилось, постояло и снова двинулось вперед. Потом опять отъехало назад и, наконец, остановилось прямо напротив ворот. Из чудища посыпались солдаты. Они влезали на боковые стены и спрыгивали на землю. Один из них подвел арбук к задней стене и вместе с несколькими товарищами стал лопатами сыпать в нее песок. Теперь дяде Сандро было все ясно. Он понял, что солдаты сами же и будут изнутри толкать свою крепость. Но и эндурцы, но и хитрецы, думал дядя Сандро, потихоньку покидая свою засаду. А все же эндурец он и есть эндурец. Голову спрячет, а хвост торчит. Ноги-то виднеются. Значит, по ногам и можно будет стрелять. В это время солдаты стали выходить из сарая, а быстро отошел к калыче, а следом за солдатами выехала из сарая пустая арба. Ворота закрылись, и возле них, как обычно, стал часовой. «Дурачок!» — подумал дядя Сандро. Теперь-то уж мог бы и не стоять. Все-таки он чувствовал некоторую ревность коробщику, которому и без хитроумной выдумки дяди Сандро удалось узнать, что делается в сарае. Пробираясь в кустах кружным путем, он возвращался к дому своего друга. Ночью, дождавшись луны, дядя Сандро выехал со двора своего друга и направился в сторону Кадора. Он решил отъехать на несколько километров выше моста, чтобы не встречаться с красными часовыми и там перейти реку. Миха сопровождал его до реки. — Пожалуй, здесь дно получше будет, — сказал Миха, останавливаясь возле заброшенных мостков. Видно, раньше здесь был паром, но сейчас его перенесли в другое место. От парома остался ржавый железный канат, переброшенный через реку до столбы на обоих берегах. В призрачном лунном свете неслись к морю воды Кадора. От весеннего таяния снегов река взбухла и помутнела. Слышался беспрерывный гул воды, лацанье и глухие удары камней о камни, сносимые течением. Миха еще раз напомнил ему, как найти дом, где живет комиссар. — Не забудь за меня словечко! — прокричал он сквозь шум воды. — С Богом! — Дядя Сандро кивнул ему и ударами камчи загнал упирающуюся лошадь в воду. Миха криками и свистом взбадривал его сзади. Дядя Сандро договорился с Михой о том, что в случае победы красных он постарается уверить комиссара в том, что Миха всегда сочувствовал красным. Кроме того, если дела пойдут очень хорошо, они договорились, что дядя Сандро прямо оттуда, с левого берега, покажет комиссару на дом своего друга, благо он стоял на возвышенном месте и возле него росли два кипариса, с тем, чтобы комиссар предупредил своих бойцов, чтобы во время завтрашнего боя они стреляли по осмотрительней, оберегая дом левеющего свиновода. Осторожно перебирая ногами, вздрагивая и останавливаясь каждый раз, когда копыта соскальзывали с камней, лошадь шла вперед. Вдруг Дядя Сандро услышал сквозь гул реки голос Михи и обернулся. Миха показывал рукой куда-то вверх по течению и что-то кричал. Грохот воды не давал расслышать слов, но дядя Сандро почувствовал опасность и посмотрел вверх по течению. — Огромная коряга, то высовываясь из воды, то погружаясь, неслась вниз. — Конец! — подумал он и в то же время сделал единственное, что мог. Он остановил лошадь и вытащил ноги из стремян. Лошадь, не понимая причины остановки, попыталась повернуть, но дядя Сандро натянул поводья и удержал ее. Он перебросил камчу в левую руку, чтобы правая была совсем свободна. Дядя Сандро решил, что если коряга налетит на них, он попытается оттолкнуться от нее рукой. Если же она все-таки ударит лошадь и опрокинет ее, надо быть готовым к тому, чтобы бросить ее. В эти несколько секунд решалась судьба лошади и всадника. Он навсегда запомнил эти мгновения, когда черная коряга, мокрая и блестящая, погружаясь и выныривая, неслась на него, а рядом в мутной воде, бешено подпрыгивая, шатался блик луны, и лошадь мелко и беспрерывно дрожала под ним. Метрах в десяти от них коряга погрузилась в воду, и дядя Сандро, замерев, сосредоточив всю свою волю, глядел в воду, чтобы успеть опередить любую неожиданность. И все-таки он ничего не успел. Она вынурнула перед самой лошадиной мордой, со страшной силой хлистанула лошадь и дядю Сандро мокрыми тонкими ветками, Так что дядя Сандро на мгновение ослеп от боли и неожиданности, лошадь мотнула головой, дядя Сандро еле-еле успел удержать поводья, а в следующее мгновение он увидел хвост коряги, вынырнувший ниже по течению, и убедился, что это была не коряга, а целое дерево, подмытое водой. Если б оно напоролось на них, он, конечно, ничего бы не смог сделать. Шоу Анна-сыни!» — крикнул он и погнал лошадь. Лошадь пошла, и он почувствовал первые ожоги ледяной воды, сначала в сапогах, а потом все выше и выше. Шоу! Анна-сыни! Чоу!», Анна Чоу — кричал дядя Сандро и гнал лошадь, чтобы она ни на миг не останавливалась. Теперь над водой торчали только головы лошади и всадника. Дядя Сандро чувствовал, как напрягается тело животного, скособоченное мощным течением, и все кричал и кричал на нее, чтобы перешибить властью страха перед человеческой волей власть страха перед стихией воды. И она шла вперед и вперед, и у дяди Сандро уже покруживалась голова от этого тошнотворного обилия несущихся вод и неотвязчивой пляски мутного блика луны на мутной поверхности реки, Вдруг лошадь, ёкнув, погрузилась в воду, копыта потеряли дно, и дядя Сандро почувствовал, что их уносит течение. Ледовитая вода перекатилась через голову, за спиной мгновенно пузырем вздулась бурка, и этот пузырь приподнял его над лошадью и стал смывать с неё. Дядя Сандро до судороги в костях стиснул ногами лошадиный живот, и в этот миг... Их снова вынесло над водой. Чуу! А на крикнул он, что было сил. Лошадь рванулась вперед, и в каком-то допотопном земноводном прыжке нащупала ногами дно и, клацая копытами о камни, все увереннее, все яростней, все победней, вынесла его на мелководье того берега. Дядя Сандро оглянулся назад, махнул рукой Михи и еще разгоряченный смертельной опасностью погнал лошадь вверх по отлогому берегу. Примерно через час он подъехал к дому, где остановился комиссар. Хозяин дома был еще более редкий, чем Миха для того времени абхазец, потому что он целиком жил торговлей, держал в деревне лавку, которая стояла прямо во дворе его дома. Абхазец этот хорошо говорил по-русски, и дом его на высоких сваях выглядел даже на взыскательный взгляд дяди Сандро внушительно и красиво. Так что, учитывая, что дом стоял у самой дороги на Мухус, все удобства у комиссара оказывались под рукой. И толмач рядом, и дом зажиточный, и ближе всех к проезжей дороге. Обо всем этом думал дядя Сандро, открывая себе ворота, и удивляясь, что на этом чистом дворике с голубеющей от лунного света травой не видно собаки. Еще он успел подумать, распахнув ворота и въезжая во двор, что и большевики, и меньшевики, хотя по-разному относятся к богатым и бедным крестьянам, все же предпочитают жить в хорошем, сытном доме. Дядя Сандро не только не осуждал их за это, но наоборот радовался, находя в этом подтверждение тому, что и у тех, и у других за многими странными делами нередко затаен ясный и приятный для всех смысл. Въехав во двор, он заметил в черной густой тени лавровишни две русские лошади под кавалерийскими седлами. Еще раньше он заметил часового сидевшего на крыльце, и так как тот его не окликнул... Дядя Сандро догадался, что он спит. Дядя Сандро бесшумно соскочил с седла и привязал свою лошадь рядом с этими огромными и, на его взгляд, неудобными лошадьми. Одна из них потянулась укусить его лошадь, но дядя Сандро незаметно для часового, хотя и знал, что тот спит, огрел ее камчой. Пощелкивая камчой о голенище, Стараясь этим мирным, но и достаточно независимым звуком разбудить часового, он подошел к крыльцу. На полу веранды, загородив ногами верхнюю ступеньку крыльца, обняв руками винтовку и откинувшись головой на барьер, спал боец. Дядя Сандро, подойдя к нему совсем близко, поразился его юности, его стриженной, вытянутой кубышкой голове, и тоненькой, прямо-таки замученной шеей, подогнувшейся под тяжестью этой маленькой головки. — Как бы не выстрелил с подумал дядя Сандро и притронулся камчой к его плечу. — Эй! — позвал он и осторожно добавил новое слово. — Товарищ! Часовой не просыпался. Дядя Сандро оглядел веранду, Заглянул в пустые темные окна комнат, обратил внимание, что над барьером веранды висит незнакомый предмет, как догадался дядя Сандро, бачок для умывания с торчащим из него стерженьком, рядом на гвозде висело полотенце. Дядя Сандро уже видел в богатых домах большие мраморные умывальники, а такого маленького и удобного еще не видел. Он решил, что эту умывалку с собой привез комиссар. «Чего только не напридумают эти русские!» — с удивлением думал дядя Сандро, оглядывая умывалку. Ему захотелось поддеть стерженек концом камчи, чтобы полилась вода, но он не решился, боясь владельца. Дядя Сандро снова притронулся камчой к плечу красноармейца. Тот что-то промычал во сне, горло у него заходило, словно он делал над собой усилия, чтобы проснуться. Он и в самом деле проснулся... И хмуро, а главное бесстрашно, что неприятно удивило дядю Сандро, оглядел его. «Комиссара хочу!» Сказал дядя Сандро просто и выразительно, чтобы боец с просонья не усомнился в его миролюбии. «Не велено будить!» — хмуро ответил боец, и поуютней, обхватив винтовку, снова уснул. Дядя Сандро вдруг почувствовал как непривычно тяжело давит ему на плечи мокрая бурка и едва подчиняется его воле окоченевшее тело. Он снова ткнул его камчой, теперь гораздо решительней. — Сказано невелено, значит, все, — сказал боец сердито и тут же закрыл глаза. Вдруг дядя Сандро заметил, что на кухне зажегся свет, оттуда донеслось какое-то перешептывание. Он понял, что там хозяин. Он уже хотел было пройти туда, но отворилась дверь, и из кухни вышел человек. Почему-то, прикрыв глаза ладонью, он стал неуверенно приближаться к дяде Сандро, стараясь издали его узнать, даже как бы испытывая, поддается ли этот человек узнаванию. — По обличью вижу, что ты наш, — сказал человек, слегка сожалея, что узнавание остановилось на самой общей этнографической стадии. Да. — сказал дядя Сандро. — Я Сандро из Чигема. — Добро пожаловать, — сказал хозяин, радуясь родной речи и удивляясь визиту. — А что тебя пригнало в такое время из Чигема? — Я сейчас не из Чигема, а оттуда, — сказал дядя Сандро и кивнул головой в сторону Кадора. Он покосился на бойца, но тот безмятежно спал. «Да ты, я вижу, весь мокрый! Эй!» — он оглянулся в сторону кухни. «Пораздвинь головешки! Человеку погреться надо!» «Войдем!» — повернулся он к дяде Сандро. Тайный жар любопытства придавал его голосу воркующие нотки. «Мне комиссара надо увидеть, да этот паренек не пускает!» — сказал дядя Сандро. — Эти целый день готовятся к завтрашнему, — заметил хозяин и кивнул на часового. — Вот этот мальчишка сегодня два раза скакал в мухус. Если его лошадь выживет, значит, я ничего в жизни не понимаю. — Да, такое время, — протянул дядя Сандро неопределенно. В щелях дощатой кухонной стены посветлело, и дядя Сандро понял, что это занялся очаг. Он уже хотел было войти туда, но тут скрипнула дверь и из комнаты на веранду вышел человек в нижней рубашке. Уверенно шлепая босыми ногами, он подошел к барьеру. Это был комиссар. Боец, как только скрипнула дверь, мгновенно вскочил и стал с винтовкой. Что случилось? спросил комиссар, наклоняясь над барьером веранды и одновременно почесывая лохматую грудь. Я «Туда!» — кивнул дядя Сандро в сторону Кадора. «Ну и что?» — спросил комиссар и, перестав чесаться, подтолкнул стерженек умывалки и провел мокрой ладонью по зашерстевшему щетиной лицу. Дядя Сандро, ожидавший более достойного приема, обиженно молчал. «Может, еще расскажешь про деревянный броневик?» — спросил комиссар, не слишком торопясь и любуясь, как показалось дяде Сандро, его растерянностью. Комиссар еще раз подтолкнул ладонью стерженек, плеснул воду на лицо и посмотрел на дядю Сандро более осмысленно. — Для этого приехал, — сказал дядя Сандро, и, стараясь оставаться независимым, хоть и приехал, шлепнул камчой по сапогу. — Вот люди! — усмехнулся комиссар. «Шестой человек приезжает с этой чепухой, да еще просит учесть его заслуги!» Дяде Сандро слышать это было очень неприятно. Мало того, что его опередили другие. Чертов-оробщик не только не стал держать про себя тайну, но, как выяснилось позднее, он даже слегка поторговывал ею в ту последнюю ночь. Но особенно неприятно было то, что дядя Сандро в самом деле ждал от комиссара хотя бы скромного вознаграждения, ну, скажем, хотя бы обещания оберегать во время боя дом его друга. «Да передай ты своим!» Тут комиссар запнулся, потому что дядя Сандро особенно независимо и ловко щелкнул камчой по глинищу сапога. «Что нам не страшно никакое меньшевистское пугало, и пусть больше с этим никто не приезжает!» Закончил он уже с ненавистью, глядя на руку дяди Сандро, сжимающую камчу. Возможно, от раздражения он чересчур сильно ударил ладонью стерженек умывалки и выбил его в бачок. Струнка воды безостановочно полилась. «Интересно, что он сейчас будет делать», — подумал дядя Сандро. Комиссар ничего не стал делать, а неожиданно подставил голову под эту струйку Тем самым, как показалось дяде Сандро, намекая ему, что для красных никаких неожиданностей не бывает, и он, комиссар, эту безостановочную струйку предвидел так же, как и деревянный броневик меньшевиков. Дядя Сандро мог поклясться, что за мгновение до удара по стерженьку комиссар ничего такого не предвидел, но доказать это было невозможно. Комиссар, сопя и потирая руками шею, держал голову под струей. Дядя Сандро ждал то ли конца струи, то ли когда комиссар, не дожидаясь конца, все-таки подымет голову. — Он говорит, что они и так управятся, — пояснил хозяин по-абхазски, чтобы смягчить обстановку, и тихо прибавил. — Не щелкай, Камчой, эти этого не любят. Дядя Сандро был оскорблен приемом, но все-таки считал, что дело надо довести до конца, тем более, что он еще не изложил комиссару главного, а именно как надо бороться с этой движущейся крепостью. Все же, в знак обиды за плохой прием, он решил с комиссаром по-русски больше не говорить. — Скажи ему, — обратился он к хозяину, — Все же, несмотря на опасность, похлестывая камчой по голенищу, чтобы они пулеметы под самый мост поставили. Хозяин переводил и, делая страшные глаза, косился на щелкающую камчу, но дядя Сандро предпочел не заметить намека. В это время комиссар уже поднимал голову, а юный часовой, окунув руку в бачок, шарил в нем, стараясь просунуть стерженек на место. Наконец, Стерженек с лязгом затвора выщелкнулся в отверстие, а комиссар, подняв голову, стал утираться полотенцем. Часовой опять отошел к крыльцу. Комиссар, слушая перевод, все не вглядывался в дядю Сандро. Это почему же я должен огневые точки менять? Спросил он, не спуская глаз со щелкающей камчи. Скажи ему что в крепость нужно стрелять сбоку и снизу, потому что у солдат ноги высовываются по щиколотку, — сказал дядя Сандро и опять же кончиком плети провел по сапогу, показывая, до какого места высовываются ноги у меньшевистских солдат из-под деревянного броневика. — Да припрятал бы ты свою камчу подальше, — успел проговорить хозяин дома, но было уже поздно. «Марш отсюда!» — заревел комиссар страшным голосом, и дядя Сандро услышал, как рука его зашуршала в поисках кобуры. Кажется, дядя Сандро никогда так не пугался. Он почувствовал, что тело его все туже стягивается кожей, словно сама плоть старалась уменьшить себя, перепеленать, перетянуть, дожать себя до размеров кокона и притаиться в нем. И в то же время он краем глаза видел, как рука комиссара продолжает шарить на боку. Он успел решить, что как только она вытащит пистолет, надо прыгать под дом, дом стоял на высоких сваях, пробежать под ним, перемахнуть через изгородь и дальше рвать огородом. Краем глаза он успел заметить огромное корыто для выжимки винограда, стоящее под домом, Старую саху, прислоненную к нему, подумал, как бы не споткнуться о нее, заметил собаку, вернее догадался, что серое бесформенное пятно, лежащее у корыта, — это собака, и вдруг на долю секунды вспомнил, что в детстве вечно его чувяки из саромятной кожи таскала собака, и вот так, забравшись под дом, грызла их там часами. И вдруг... Это воспоминание как-то зацепило другую, более важную догадку, что комиссар без пояса, и значит, без пистолета, и сколько ни шарь он у себя на боку, все же в этот миг он выстрелить не сможет, а там видно будет. — Товарищ комиссар, разрешите, я его сниму, — сказал красноармеец и вскинул винтовку. Но тут очнулся хозяин и, бросившись вперед, загородил дядю Сандро. «Нельзя, мальчик! Гость! Гость!» — крикнул он, глядя на бойца и отчаянно махая перед лицом ладонью. «Ладно тебе!» — махнул комиссар своему часовому и обернулся на хозяина. «А своему гостю скажи, чтоб не вмешивался!» «Хорошо, дорогой!» — сказал хозяин и потащил дядю Сандро на кухню. Плетка играют!» Вздохнул красноармеец, жалея, что не смог выразить свое возмущение более решительным способом. В кухне у очага уже пылал большой огонь, и дядю Сандро к нему подсадили. Хозяин приказал достать водки, и через мгновение жена его, быстрая и бесшумная, как летучая мышь, принесла бутылку розовой чачи, две рюмки и тарелку наломанных Чурчхелин на закуску. Только выпив подряд 6 семь рюмок, дядя Сандро почувствовал, что к нему возвращается жизнь. Хозяин предложил ему дождаться мамалыги и поесть поплотней, но дядя Сандро встал. Хозяин вывел его со двора и проводил до самого конца усадьбы. Дядя Сандро опасливо перешел двор. На веранде не было ни часового, ни комиссара, но в одном из окон горел свет. Когда дядя Сандро сел на лошадь, он почувствовал, что хозяин как-то неловко замешкался. «Сдается, хочешь что-то сказать?» — спросил он у него. «Ты не ошибся», — согласился хозяин и прибавил. «Сам видишь, что за время. Боюсь, что завтра здесь окажутся меньшевики. Как бы семья не пострадала за то, что у меня комиссар остановился». Говоря это, хозяин так настойчиво заглядывал ему в глаза, что дядя Сандро понял, что тот имел в виду. А имел он в виду вот что. «Замолви у меньшевиков за меня словечко, а я, в свою очередь, прикушу язык, что ты сюда приезжал с военной тайной». «С Богом!» — сказал хозяин и отпустил по воде лошади, которую он придерживал, пока разговаривал с гостем. Дядя Сандро вскинул камчу и заспешил на левый берег. Луны уже не было видно, серел рассвет. Дядя Сандро шел очень быстрой рысью, потому что на этот раз не хотел рисковать переходить Кодор в вброд, а решил подняться вверх по течению до парома. Впоследствии дядя Сандро, вспоминая об этой встрече с комиссаром и не скрывая, что здорово струхнул, находил для своего состояния такое объяснение. Раньше, по его словам, между гневом властей и хватанием за пистолет гораздо больше времени проходило, и всегда можно было что-нибудь сообразить. «А большевики, оказывается, с места в галоп берут», говорил дядя Сандро. «А я тогда этого не знал и растерялся». Следующий день выдался таким же ясным и погожим. С утра по всему селу перекликались коровы и телята, буйволицы и буйволята, овцы и ягнята, козы и козлята. И только ослы кричали сами по себе, и голос их был одинок, как голос пророка. Многие очевидцы этого утра теперь утверждают, что скот села Анхара предчувствовал начало боя, хотя с достоверностью этого утверждения трудно согласиться, потому что он, то есть Скотт, по приказу командования и по собственному желанию крестьян держался в заперти. Если б его, как обычно, выпустили на выгон, может быть, он и не кричал бы. Но так как голодный скот, находясь в заперти, всегда дает о себе знать. Теперь трудно установить... В самом деле он предчувствовал кровопролитие или нет. Тем более кровопролитие не своих собратьев, а именно людей, то есть тех, кто перерезает им глотки, сушит их шкуры на распялках и варит их мясо в огромных котлах. Так что с какой стати он, то есть скот, должен предчувствовать человеческое кровопролитие и тревожиться по этому поводу, непонятно. Ссылка на то, что скот перестал кричать, как только началась перестрелка, тоже ни о чем не говорит. Во-первых, после такого шумового воздействия, как перестрелка двух армий, что не говори, скотина могла испугаться и замолкнуть. А с другой стороны, не исключено, что скотина и не замолкла, но просто ее перестали слышать за грохотом битвы. В конце концов, Скотина могла замолкнуть из здравого смысла, то есть поняв, что пока люди что-то говорят друг другу своими хлопушками и трещотками, им, пожалуй, лучше помолчать, потому что все равно их никто не услышит. По всему этому я думаю, что утверждение некоторых очевидцев, что скот села Анхара, проявляя массовое ясновидение, предсказывал бой, не имеет под собой серьезной научной почвы. Итак, ровно в восемь часов утра меньшевики открыли сильный пулеметный и ружейный огонь по позициям красных. Наши отвечали им тем же, хотя, по скорбному наблюдению очевидцев, на этот раз их огневая мощь уступала противнику. Через полчаса на глазах всего села Анхара из сарая выползло деревянное чудище — и направилась в сторону моста. Сначала, проходя по селу, оно шло равномерно и грозно. Но потом, на спуске возле моста, оно чересчур разогналось, ударилось о боковое перило и, выломав его, чуть не вывалилось в реку. Внутри чудища, пока оно, потеряв управление, неслось на перила, говорят, раздавались вопли людей. Так что, возможно, оно, еще не успев поразить красных, покалечило кое-кого из меньшевистского отряда. Когда чудище вышло к реке, стрельба с обеих сторон прекратилась. По-видимому, на красных произвели сильное впечатление размеры этого сооружения. Если красные перестали стрелять, изумившись этому первому и, может быть, последнему в мире деревянному танку, то меньшевики перестали стрелять, вероятно, для того, чтобы дать красным спокойно ужаснуться своему положению. Психологически это было верным шагом. Во всяком случае, так находят знатоки военной тактики. Но потом, когда танк, или чудище, или броневик, или крепость, дядя Сандро его все время называет по-разному, так вот, когда он раскатился, и, проломив перила моста, чуть ли не на треть высунулся над рекой, а главное, когда послышались крики придавленных им своих же солдат, красные очнулись, и с того берега раздались довольно обидные для меньшевиков смех и улюлюканье. Для меньшевиков это было особенно обидно, потому что и то, и другое было хорошо слышно жителям села Анхара. Однако через некоторое время, переменчиво военное счастье, выяснилось, что смех и улюлюканье оказались преждевременными. Дело в том, что солдаты, находившиеся внутри крепости, сумели взять себя в руки, дать задний ход, выровнять свою машину, и, помня издевательский смех и особенно улюлюканье, с удвоенной яростью ринулись на позиции красных. По словам дяди Сандро, меньшевики издевательский смех кое-как еще переносят, но улюлюканье приводит их в неимоверную свирепость. Конечно, красные встретили приближающийся танк пулеметным и ружейным огнем, но это было все равно, что по буйволу стрелять из рогатки. Наш каштан крепок, как железо. К тому же строительный материал, как мы знаем, был получен меньшевиками не по каким-то там казенным поставкам, а свеженьким, из рук в руки. Надо сказать, что чудище не только приближалось, но и довольно густо поливало позиции красных ружейным огнем. Для этой цели между балок были проделаны смотровые щели, и когда оно стало подходить к той стороне моста, красные дрогнули, тем более что помнили свой издевательский смех и улюлюканье. Сначала побежали неопытные бойцы по причине своей неопытности а потом дрогнули и стыдливо побежали опытные бойцы, именно потому, что были опытны и никогда ничего такого не видели. Правда, комиссару и командиру удалось остановить бойцов и создать новую линию обороны. Кто его знает, может, комиссар в эти минуты и жалел, что не послушался дядю Сандро. Может, разговорись он с ним по-хорошему? Дядя Сандро рассказал бы ему немало интересного о нравах эндурцев, в частности, дал бы ему знать, что у улюлюканье в обращении с ними должно быть полностью исключено, хотя бы на время боя. Может, теперь жалел обо всем этом комиссар, хотя, может, и не жалел, потому что в суматохе мог и не припомнить о предложении дяди Сандро, что в чудище надо было стрелять сбоку и снизу, потому что ноги солдат оставались по щиколотку открытыми. Когда с левого берега заметили, что красные побежали, меньшевики ринулись за ними конными и пешими рядами. То ли порыв был так велик, то ли по мосту было двигаться все-таки опасно, но многие конники бросились в реку и стали переходить ее вброд, благо здесь она несколько шире и мелководней, чем там, где ее переходил дядя Сандро. Тут кое-кого красные перебили, конечно, а кое-кого смыла вода, так что они сами захлебнулись. Все же большинство добралось до другого берега. Кстати, в самом конце моста деревянный танк одним задним колесом продавил настил и Осев уже никак не хотел сдвинуться с места. Именно эта заминка помогла красным укрепить новую линию обороны, но меньшевики были уже на том берегу. Говорят, когда всадники вброд переходили к Кадор, вдруг над всеми винтовочными выстрелами и трескотней пулеметов раздался страшный человеческий крик. Это кричала жена Кунты. Сын Кунты сидел на белой лошади, его все, кто из села следил за боем, видели. Видел его и дядя Сандро, который следил вместе с Михой за этим интересным сражением, стоя за одним из кипарисов, украшавших двор его друга. И так как дядя Сандро следил за происходящим в свой бинокль, он это видел лучше остальных. Сын Кунты спустился вместе с остальными конниками к пойме Кадора и уже перешел один из ее мелких рукавов, как вдруг лошадь, идущего впереди, рванулась в сторону, сбросила своего всадника и помчалась назад. Разгоряченный всадник вскочил и уцепился за хвост подвернувшейся ему белой лошади. Это был солдат, а не доброволец, потому что, по словам дяди Сандро, доброволец побежал бы за своей лошадью, а не стал бы цепляться за хвост чужой. В бинокль было видно — как сын кунты обернулся к нему и стал спорить, а лошадь, разбрызгивая гальку, крутилась между основным руслом и рукавом. Видно, они пришли к согласию, потому что кунта остановил лошадь, солдат животом вспрыгнул на нее, лошадь пошла вперед, и уже в воде солдат сумел перебросить ногу и усесться за спиной всадника. Они прошли самую стремнину, когда вдруг лошадь и оба всадника исчезли под водой. Село ахнуло в один голос, но тут над водой, уже гораздо ниже, появилась голова лошади и две человеческие головы. Через мгновение опять все исчезли, а потом появилась над водой одна человеческая голова. Было видно, как человек борется с течением, как его относит и относит вниз. Он выплыл под самым мостом, и когда вылез на берег, по одежде все поняли, что уцелел солдат. Тогда-то и раздался страшный крик жены Кунты. Видно, она до последнего мгновения надеялась, что выплывет ее сын. В тот день сражение окончательно перекинулось на ту сторону, и когда до вечера оставалось 2-3 часа, жители Анхары, решили выпустить на выгон проголодавшийся скот. С неделю поблизости от этих мест шли упорные бои. Так рассказывают об этом учебники истории, ссылаясь на очевидцев, а также подтверждают очевидцы, отчасти ссылаясь на учебники истории. Потом оборона красных была окончательно сломлена, и меньшевики прокатились по всей Абхазии. Абхазский реввоенсовет был вынужден послать Ленину телеграмму о помощи, после чего бойцы славной 10-й армии разбили и отбросили противника из пределов Абхазии. Но до этого, к сожалению, еще было далеко, как в описанный, так и на следующий день, когда дядя Сандров встретил кунту на проселочной дороге. Кунта шел с мокрым, разбухшим седлом за плечами. Увидев дядю Сандро, он молча остановился и уставился на него недоумевающим взглядом. Дядя Сандро и Миха, который его провожал, спешились и подошли к нему выразить соболезнования. Кунта молчал. Дядя Сандро, глядя на его покрасневшие веки, на его большой, сейчас скорбный нос, на его жилистые кулаки, сжимавшие подпруги седла, с трудом удержался, чтобы не разрыдаться, как женщина. Оказывается, в нескольких километрах от села вынесло труп лошади. Кунта снял с него седло, чтобы не украли. Сейчас он нес его домой, откуда собирался выйти вместе с односельчанами на поиски тела сына. Он сказал, что как только схоронит сына, Пойдет догонять меньшевиков, чтобы встретиться с тем парнем, что подсел к нему на лошадь. — Зачем? — спросил дядя Сандро. — Может, мальчик перед смертью ему что-то сказал? — проговорил Кунта и заплакал одними глазами. Слезы вместе с потом стекали по его лицу, и он время от времени утирал их кулаком, напряженно сжимавшим подпругу. Что ему мог сказать дядя Сандро? Он молча обнял кунту, и тот поплелся по дороге с мокрым старым седлом на плечах. «Каким был вчера и какой сегодня!» — вздохнул Миха, глядя ему вслед. Дядя Сандро ничего не ответил, и они снова сели на лошадей. Проводив дядю Сандро до выезда из села... Миха остановил лошадь и спросил у дяди Сандро ⁇ Что думаешь о красном комиссаре? ⁇ Власть! ⁇ тихо сказал дядя Сандро и подумав добавил ⁇ А другой не будет и не жди ⁇ На этом, друзья, расстались. Дядя Сандро отправился к себе в чегем. А Миха вернулся домой, удрученно думая о том, как, применяясь к новым условиям жизни, сохранить себя, свою семью и свою свиноферму.